Глава пятая Они шли молча, по прежним своим следам, через гумно, вдоль проволочной ограды, вышли на склон с кустарником. В деревне все было тихо, нигде не проглянуло ни пятнышка света из окон. В сумерках, по ночному сонно, серели заснеженные крыши, стены, ограды, деревья в садах. Рыбак быстро шагал впереди с овцой на спине. Откинутая голова ее с белым пятном на лбу безучастно болталась на его плече. Время, наверное, перевалило за полночь. Месяц взобрался в самую высь неба и тихо мерцал там в круге светловато-туманного Марева. Звезды на небе искрились ярче, нежели вечером. Громче скрипел снег под ногами. В самую силу входил мороз рыбак с сожалением подумал что они все таки задержались у старосты хорошо еще что не даром отдохнули обогрелись а главное возвращались не с пустыми руками совцы конечно немного достанется для семнадцати человек но по куску мяса будет хотя и далековато но все таки раздобыли сейчас успеть бы принести до рассвета Он споро шагал под ношей, не слишком уже и остерегаясь на знакомом пути в ночном поле. Если бы не сотников, которого нельзя было оставлять одного, он бы, наверное, ушел далеко. Пожалуй, впервые за эту ночь у рыбака шевельнулось легкое недовольство напарникам. Но что поделаешь, разве тот виноват? Впрочем, мог бы где-нибудь разжиться и более теплой одежкой, и тогда, наверное, был бы здоров а теперь вот еще и помог бы нести эту овцу. Поначалу та показалась совсем не тяжелой, но как-то постепенно стала наваливаться заметным грузом, который все больше давил на его плечи, заставляя пригибать голову, отчего было неудобно смотреть вперед. Рыбак начал перемещать ношу с плеча на плечо. Пока груз был на одном, другое недолго отдыхало. Так стало легче. На ходу он хорошо согрелся в теплом черном полушубке, недавно совсем еще новом, который неплохо послужил ему в эту стужу. Без полушубка он бы, наверное, пропал. А так и легко, и тепло, и надеть, и укрыться где-нибудь на ночлеге. Спасибо дядьке Охрему. Не пожалел. Отдал. Хотя, конечно, у Охрема были свои на то причины. И главное из них, безусловно, заключалось в Зосе сердце которой, это он знал точно, уж очень прикипело к нему завидному, но такому недолгому по войне примаку. Ну что ж, если бы не война, впрочем, если бы не война, где бы он встретил ее, эту Зосю? Каким образом старшина стрелковой роты рыбак мог оказаться в той их корчевке, маленькой глуховатой деревеньке у леса? Наверное, не заглянул бы никогда в жизни. Разве что проехал невдалеке большаком во время осенних учений только. А тут вот пришлось притащиться с раненной ногой, толсто обмотанной грязной сорочкой, попроситься в избу. Боялся, днем начнут ездить немцы, и за здорово живешь подберут его на дороге. С рассветом они и в самом деле на мотоциклах и верхом начали объезжать заваленное трупами поле боя. Но в то время он уже был надежно припрятан под кучей гороховин в пунке. А Хрем и Зоська караулили его днем и ночью. Сберегли, не выдали. А потом... А потом вокруг все утихло. Водворилась новая немецкая власть. Не стало слышно даже артиллерийского гула ночью. Было очень тоскливо. Казалось, все прежнее, для чего он жил и старался, рухнуло навсегда. Очень горько ему было в то время. И тогда единственной утехой в его потайной деревенской жизни стала пухленькая, ласковая Зоська. И то ненадолго. Здоровье никогда не подводило его. Молока и сметаны хватало. Рана на ноге за месяц кое-как зажила. И лишь слегка напоминала о себе при ходьбе. Он все больше начинал думать о том, как быть дальше. Особенно, когда узнал, что после летних успехов немец неожиданно застрял под Москвой. И, несмотря на то, что трубили, будто большевистская столица со дня на день падет, рыбак думал, наверное, еще подержится. Москва не корчевка, защитить ее, пожалуй, сыщется сила. А тут объявились дружки, такие же, как он, накруженцы кто выздоровев от ран, кто просто оправившись по хуторам и селам от первого шока разгрома. Начали сходиться, договариваться, повытаскивали припрятанное оружие. Решили, надо подаваться в лес, сколько можно сидеть по крестьянским закуткам возле добросердечных молодок, не расписанных и невенчанных деревенских жен. И пошли. Невеселым было его прощание с Корчевкой. Правда, он не стал, как другие обманывать или еще хуже уходить тайком, объяснил все как было. И, к удивлению, его поняли, не обиделись и не отговаривали. Зоська, правда, всплакнула, а дядька Охрем сказал: Раз надо, так надо, дело военное. И он и тетка Гануля собрали его, как сына, которого у них не было. Рыбак пообещал давать знать о себе и наведоваться при случае. Однажды и наведался, в конце осени а потом стало далеко а главное не тянуло наверное отвык что ли а может не было того что привораживает всерьез и надолго а так появилось, перегорело и отошло и он о том не жалел с собой был доволен не обманывал не лгал поступил честно и открыто пусть люди судят как знают его же совесть перед зосей была почти чистой Он не любил причинять людям зло, обижать невзначай или с умыслом. Не терпел, когда на него таили обиду. В армии, правда, трудно было обойтись без того. Случалось и взыскивал, но старался, чтобы все выглядело по-хорошему ради пользы службы. Теперь злое, измученный простудой сотников, упрекнул его в том, что отпустил, не наказал старосту. Но рыбаку стало противно наказывать. «Черт с ним, пусть живет!» Конечно, к врагу следовало относиться без всякой жалости, но тут получилось так, что уж очень мирным, по-крестьянски знакомым показался ему этот Петр. И если что, пусть его накажут другие. В избе, пока шел неприятный разговор, у рыбака еще было какое-то желание проучить старосту. Но потом, когда занялись овцой, Это его желание постепенно исчезло. В сарае мирно и буднично пахло сеном, навозом, скотом. Тревцы испуганно кидались из угла в угол. Одну, с белым пятнышком на лбу, Петр словчился удержать за шерсть. И тогда он ловко и сильно обхватил ее шею, почувствовав какую-то полузабытую радость добычи. Потом, пока он держал, а хозяин резал ей горло, и овца билась на соломе, в которую стекал ручеек парной крови. В его чувствах возникло памятное с детства ощущение пугливой радости, когда в конце осени отец вот так же резал одну или две овцы сразу. И он, будучи подростком, помогал ему. Все было таким же, и запахи в скотном сарае, и метание в предсмертном испуге овец, и терпкая парность крови на морозе. Поле, на которое рыбак свернул от кустарника, оказалось неожиданно широким и длинным. Наверное, около часа они шли по его целине. Рыбак не знал точно, но чувствовал, что где-то на их пути должна быть дорога. Та самая, по которой недолго они шли сюда. Потом начнется склон в сторону речки. Однако прошло много времени. Они отмерили километра два, если не больше. А дороги все не было и он начал опасаться, что они могли перейти ее, не заметив. Тогда нетрудно было потерять направление, не вовремя повернуть влево, в низину. Плохо, что эта местность была ему мало знакома, и он даже не расспросил о ней у местных партизан в лесу. Правда, тогда он не думал, что ему придется забрести так далеко. Рыбак остановился, подождал Сотникова, который, отстав, обессиленно тащился в сумраке. На месяц наплыла сизая плотная мгла. Ночь потемнела. Вдали и вовсе ничего нельзя было различить. Он сбросил на снег овцу, положил на ее бок карабин и с облегчением расправил натруженные плечи. Минуту спустя заплетающимся шагом к нему притащился Сотников. «Ну как? Ничего? Знаешь, ты уж как-нибудь... Сегодня я не помощник». Ладно, обойдется, отсапываясь, сказал рыбак и перевел разговор на другое. Ты не приметил, мы правильно идем. Тяжело дыша сотников посмотрел в ночь. Вроде бы правильно. Лес там, а дорога. Тут где-то и дорога. Если не свернули куда. Оба молча вгляделись в сумеречную снежную даль. И в это время, в шумном порыве ветра, их напряженный слух уловил какой то далекий неясный звук в следующее мгновение стало понятно что это чуть слышный топот копыт оба в раз повернулись навстречу ветру и не так увидели как угадали в сумерках едва заметное неясное еще движение сперва рыбаку показалось что их догоняют но он тут же понял что едут не в догон а скорее на перерез наверное, по той самой дороге, которую они не нашли. Ощутив, как дрогнуло сердце, он скоренько закинул на плечо карабин. Однако тут же чутье подсказало ему, что едут в отдалении и мимо. Правда, останутся ли они незамеченными, он определить не мог. И он, нагнувшись, сильным рывком опять вскинул на себя косматую тушу овцы. Поле поднималось на пригорок. Надо было как можно быстрее перебежать его, и тогда бы, наверное, их уже не увидели. «Давай-давай, бегом!» — негромко крикнул он Сотникову с места, пускаясь в бег. Ноги его сразу обрели легкость. Тело, как всегда, в минуты опасности стало ловким и сильным. И вдруг в пяти шагах от себя он увидел дорогу. Разъезженные ее колеи наискось пересекали их путь. Теперь уже стало понятно, что это та самая дорога, по которой ехали. Он взглянул в сторону и отчетливо увидел поодаль тусклые подвижные пятна. Был слышен негромкий перезвон чего-то из упряжи, сани уверенно приближались. Совладав с коротким замешательством, рыбак будто заминированную полосу перебежал эту проклятую дорогу, так неожиданно и ни ко времени появившуюся перед ними и тут же ясно почувствовал, что сделал не то. Наверное, надо бы податься назад, по ту сторону, но было уже поздно о том и думать. Проламывая сапогами наст, он бежал на пригорок и с замиранием сердца ждал, что вот-вот их окликнут. И еще не достигнув вершины, за которой начинался спуск, он снова оглянулся. Сани уже явственно были видны на дороге. Их оказалось двое. Вторые почти впритык следовали за первыми. Но седаков пока еще нельзя было различить в сумерках. Крику также не было слышно. И он с маленькой, очень желанной теперь надеждой, подумал, что, может, еще это крестьяне. Если не окликнут, то, наверное, крестьяне. По какой-то причине запоздали в ночи и возвращаются в свою деревню. Тогда напрасен этот его испуг. Обнадеженный этой неожиданной мыслью, он спокойнее раза два выдохнул и на бегу обернулся к Сотникову. Тот, как назло, шатко топал невдалеке, будто не в состоянии уже поднапрячься, чтобы пробежать каких-нибудь сотню шагов до вершины пригорка. И тогда ночную тишь всколыхнул злой угрожающий окрик. «Эй, а ну стой Чёрта с два тебе стой!» — подумал рыбак, И с новой силой бросился по снегу. Ему оставалось совсем уже немного, чтобы скрыться за покатой спиной пригорка. Дальше, кажется, начинался спуск. Там бы они, наверное, ушли, но именно в этот момент сани остановились. И несколько голосов оттуда яростно закричало вдогон. "Стой, стой! Стрелять будем, стой!" В сознании рыбака мелькнуло сквернейшая из мыслей. Попались. Все стало просто и до душевной боли знакома. Рыбак устало бежал по широкому верху пригорка, мучительно осознавая, что главное сейчас. Как можно дальше уйти? Наверное, на лошадях догонять не будут, а стрелять пусть стреляют, ночью не очень попадешь. Овцу, которая так не кстати оказалась теперь на его плечах, он, однако, не бросил. Тащил на себе, не желая расставаться со слабой надеждой на то, что еще как-либо прорвутся. Вскоре он перебежал и пригорок, и размашисто помчался по его обратному склону вниз. Ноги так несли его, что рыбак опасался, как бы не упасть с ношей. Немецкий карабин за спиной больно бил по бедру прикладом, тихонько звякали в карманах патроны. Еще издали он приметил что-то что-то темное впереди. Наверное, опять кустарник, и повернул к нему. Крики позади умолкли, выстрелов пока не было. Похоже было на то, что они с Сотниковым уже скрылись из поля зрения тех на дороге. Но вот склон пригорка окончился. Стал глубже снег, и рыбак, охваченный новой заботой, глянул назад. Сотников отстал так далеко, что показалось, вот-вот его схватят живьем. Впрочем, тот и теперь как будто совсем не спешил. Не бежал, а едва тащился в снеговом сумраке и самое скверное было то, что рыбак ничем не мог пособить ему. Он только безостановочно стремился вперед, тем самым увлекая товарища. Надо было добежать до кустарника, который вроде бы уже недалеко чернял впереди. «Стой! Бандитское отродье! Стой!» Опять раздались сзади угрожающие с ругательством крики. «Значит, все-таки догоняют!» не оглядываясь неудобно было оглянуться с овцой рыбак по крикам понял что те уже на пригорке и наверное увидели их слишком невыгодным оказалось их положение особенно сотникова которому до кустарников еще бежать и бежать ну что ж как всегда в минуту наибольшей опасности каждый заботился о себе брал свою судьбу в собственные руки что до рыбака то который уже раз за войну его выручали ноги. Кустерник, оказывается, был значительно дальше, чем показалось в ночи. Рыбак не одолел еще и половины пути к нему, как сзади загрохотали выстрелы. Стрелки были, однако, более чем никудышные. Он, не оглядываясь, понял это потому, как тугой струной над ним прошла пуля. Слишком высоко прошла. Это он понял точно и он заставил себя под теми пулями добежать до кустарника. Наверное, тут начиналось луговое болотце. На снежное равнение ощетинился голыми ветвями альшанник. В рыхлом снегу под ногами мягко бугрились кочки. Рыбак упал в самом начале кустарника, свалился со спины овцу. Пожалуй, надо было бежать дальше, но у него уже не оставалось сил. Сзади вовсю ушла перестрелка, и он понял, что их задержал Сотников. Сначала это обрадовало рыбака, значит, оторвался. Теперь в кустарнике можно запутать свой след и уйти. Но прежде надо было оглядеться. С карабином в руке он привстал на коленях и увидел вдали Сотникова, который слабо шевелился под самым пригорком. Однако отсюда, сквозь серый сумрак ночи, Невозможно было понять, куда он двигался или, может, вовсе стоял на одном месте. После трех-четырех выстрелов с пригорка один грохнул ближе. В нем рыбак отчетливо узнал выстрел Сотникова. Но все-таки какой смысл в их положении начинать перестрелку с полицией? Этого рыбак не знал. Наверное, надо было как можно скорее уходить. Кустарник на их пути позволил бы оторваться от преследователей. Но Сотников будто не понимал этого. Похоже, залег и даже перестал шевелиться. Если бы не его выстрелы, можно было подумать, что он убит. А может, он ранен? От этой мысли рыбаку стало не по себе. Но чем-либо помочь Сотникову он не мог. Полицая сверху с пригорка, наверное, отлично видят одинокого на снегу человека. И хотя пока не бегут к нему, они, безусловно, расстреливают его из винтовок. Если же рыбак бросится на помощь, убьют обоих. В этом он был уверен. Так случалось во время финской, когда проклятые кукушки набивали по 4-5 человек за минуту. И все тем же самым примитивным способом. К первому подстреленному бросался на выручку сосед по цепи. И тут же ложился рядом. Потом к ним полз следующий. И каждый из этих следующих понимал, что его ждет там. Но и не мог удержаться, видя, как погибает товарищ. Значит, пока есть возможность, надо уходить. Сотникова уже не спасешь. Решив так, рыбак скоренько забросил за спину карабин. Решительным усилием взвалил на плечи овцу и, спотыкаясь о кочке, припустился к краю болота. Наверное, он далеко уже ушел с того места и снова выбился из сил. Выстрелы сзади стихли, и он, прислушиваясь к тишине с неясным облегчением, думал, что, по-видимому, там все уже кончено. Но спустя минуту или две выстрелы раздались снова. Бабахнуло три раза. Одна пуля с затухающим визгом прошла над болотом. Значит, Сотников еще жил. И именно эти неожиданные выстрелы отозвались в рыбаке новой тревогой. Они сдерживали его бег и будоражили его обостренные опасностью чувства. Овца все тяжелела. Порой ее мягкий, податливый груз казался чужим и нелепым. И он механически тащил ее, думая совсем о другом. Через минуту впереди показался неглубокий овражек промоина. Возможно берег замерзшей речушки. Наверное, следовало перейти на другую сторону. Но только рыбак сунулся туда, как, поскользнувшись, выпустил ношу, и на спине сполз по снегу до низа. Выругавшись, вскочил, разгребая руками снег, выбрался наверх и вдруг отчетливо понял, что уходить нельзя. Как можно столько силы тратить на эту проклятую овцу, если там оставался товарищ? Конечно, Сотников был еще жив и напоминал о себе выстрелами. По существу он прикрывал рыбака, тем спасая его от гибели. Но ему самому было очень плохо. Ему уже не выбраться. А рыбаку так просто было уйти. Вряд ли его теперь догонят. Но что он скажет в лесу? Вся неприглядность его прежнего намерения стала столь очевидной, что рыбак тихо выругался, И в смятении опустился на края вражка. Вдали за кустарником грохнул еще один выстрел. И больше выстрелов с пригорка уже не было. Может, там что изменилось, подумал рыбак. Наступила какая-то тягучая пауза, в течение которой у него окончательно созрело новое решение. И он вскочил, стараясь не рассуждать, больше он быстрым шагом двинулся по своему следу. Назад.